Февраль 1957 года, Реформацкий отсутствует, он в командировке. В комнате, которую мы с ним тогда снимали, на улице Щукина, гости, Ахматова и моя тогдашняя приятельница Азинман, в первом часу ночи я пытаюсь вызвать такси по телефону, но номер все время занят. В субботнюю ночь, на улице метель, я предложила дойти до стоянки такси на Зубовской площади. Оделись, двинулись, ветер дул в лицо, снег слепил, Анна Андреевна начала задыхаться. Решили так: она не делает дальше ни шагу, останавливается здесь, на Садовой у столба. Татьяна Семёновна остаётся с ней, а я же бегу на ту сторону площади к стоянке. Подбежав, я обмолвлела: "Долинная очередь, фуснавится бесполезно, прождёшь минут 40, если не больше. Не стоит же столько ей у столба. Что делать? Оставить её ночевать у меня, а самой пойти к Тане, жившей рядом в Мансурвске?" Я обдумывала, стою от очереди в стране, поглядывая туда, однако, а вот подошла машина, кто-то сел, но ожидающих меньше не стало. Надо уходить, чудес не бывает. Но оказалось, что чудеса бывают. Прямо на меня надвигались строем. Мужчина в распахнутом пальто, вздвинутая назад лекшапки, и двое военных фуражки шинели. Ветер, метель, у всех подняты воротники. А этот распахнут, этому не холодно, а он выпил, ему чудесно. Продолжить бы веселье, не спать же заваливаться. Они приблизились, и я узнала его. Не буду называть имени-отчества, скажу только, что это был один известный деятель искусств. Я видела его фотографии в газетах, и кто-то тогда где-то показал мне его. Я-то его, в общем, знала. Он же меня, разумеется, знать не мог. Он видел женщину, одиноко стоящую в стороне, чего-то ждущую. Не его ли я ждала? А что сказал он? "А если бы нам где-нибудь посидеть поужинать?" Я ответила: "Почему же, с удовольствием". Он тут же обернулся к сопровождавшим его лицам, деликатно стоявшим поодаль, а сделал знак, и оба они кинулись куда-то. Я поняла за такси. Кидаться им далеко не пришлось. Машина шла, очередь затрепетала, Но военный успели перехватить машина, на ходу открыв дверцу, вскочив внутрь. И вот описав петлю вокруг очереди, машина останавливается около нас. Военные выходят, держа дверцу. Глухой ропот, отдельное негодующее восклицание доносились справа из очередей. Очень возмущённая очередь, но за права свои бороться не осмеливается. Я сажусь первая, мой спутник ныряет следом, военный, прощаясь, берёт под козырёк. Шофёр спрашивает: "Куда?" Я быстро в центр. Войны исчезают, очередь тоже, автомобиль наш выезжает на Садовую, разворачивается, слегка буксуя на снегу. Так куда же мы? спрашивает мой спутник. А видите ли, начала я, и назвала его по имени-отчеству, и он отпрянул. Вы меня знаете? Ну кто ж вас не знает? Так вот, надо отвезти на Ордынку одно там. Шофер медленнее. Остановиться вон там у столба справа. Видите? А уже сквозь завесу снега проступают темные очертания двух фигур. Повысокй платком замотанной Анне Андреевне и маленькой Айзенман. "Дамо?" всердитой изумлённо спрашивает тем временем меня. "Какую даму?" "Ахматову. Что? Ту самую?" "Да, ту самую", сказала я шофёру. "Вот здесь." Двигаясь уже, видимо, как во сне, мой спутник вылез из машины первым, я за ним. "Анна Андреевна, позвольте вам представить". И я назвала имя, отчество и фамилию. Вздавлено ахнула Таня Айзенман, а Лицо Анна Андреевна совсем спокойно и слегка надменно, как всегда в присутствии посторонних, и будто не удивило её ни капли, что я исчезнув в поисках машины, вынырнула из метели в сопровождении известного деятеля искусств. Она произнесла: "Здравствуйте" и хорошо мне знакомым полным величия жестом протянула руку в старой чёрной перчатке. А тот, кому протянули руку, склонился над ней почтительно. Он уже был другой, не Бенвиван в распахнутом пальто, которому сам черт не брат, а человек, у которого из-под ног выбита почва, растерянный, не знающий, как ему себя вести, и от узумления совершенно отрезвивший. Но успех простившись, Таня Айзенман пошла к себе, а мы сели в машину, Анна Андреевна и я сзади, а тот, кто ехал с нами, к шоферу. Я откинулась на спинку сиденья, облегченно закурила, мне было весело. Анна Андреевна сидела, выпрямившись. Наш благодетель обернулся. О, напомнился он, составил план действий. Надо развлекать Ахматову разговором, о чём ей было интересно. О Париже, разумеется. Недавно он там был, ещё раз убедился в любви к нам, простым французам. Анна Андреевна время от времени произносила: "Да, да". Я молчала гробом. Мне что Мне главное, чтобы ее до места доставили. Ее доставят, все прекрасно. В машине тепло, я отдыхала, я наслаждалась ситуацией. Тема Парижа исчерпана. Благодетель мучительно ищет новую тему. Нашел, обернулся. А у меня на даче до чего хорошо благодать. Да, да. Вы как-нибудь непременно приезжайте? Молчание, пауза. Он добавил уже, видимо, от отчаяния. Я вам рыбалку организую. Благодарю вас. наступило прочное молчание, и вот приехали. Во двор въехать нельзя, идёт какой-то очередной ремонт. Тусклый фонарь освещает сваленные доски, трубы, строительный мусор. Направо по дарку в подъезд стардовых не войдёшь, надо идти кружным путём через дополнительный двор. Двинулись. Анна Андреевна опёрлась на предложенную ей нашим спутником руку. Они впереди, а за ними я жалела, что одна наслаждаюсь неописуемым зрелищем этого захламлённого двора и медленно величественно вступающей охматовой. В её невероятной с облезлым воротником шубе, каждое осень разговоры, что над бы новую и богата одетого тёмно-серой зимне пальто, меховая шапка почтительно рядом семенящего нашего нового знакомого. Мне кажется, вид двора поразил его. Он всё изумлённо озирался, о чём-то спрашивал Анне Андреевне, а она отвечала односложно. Он смолк, и вот входная дверь, и лестница, и сваленная под лестницей хлам. Обратно по двум дворам мы с этим человеком шли совершенно молча, дошли дожидающего до нас такси. Куда отвезти вас? Обратно, пожалуйста. Откуда мы приехали? Ему было со мной неловко, тягостно. Говорили о чем-то незначительном, о погоде, вероятно, больше молчали. Воображаю, с каким облегчением он вздохнул, когда остался в машине один. В самом конце 1958 года мне удалось привести в исполнение давнюю свою мечту — купить автомобиль, который я стала водить сама. С тех пор повелось, когда Анна Андреевна уезжала в Ленинград, я везла ее на вокзал. Я не видела человека, который бы переносил переезды так болезненно, а ведь могла бы, казалось, привыкнуть, постоянно ездила из Ленинграда в Москву и обратно, раза по 4 в год ездила, но каждый раз уезжая становилась сама не своя. Выражалось это в застылости, окаменелости, трагически-гневном выражении лица. Шествие по перрону всегда проходило в полнейшем молчании, никто не решался его нарушить. Выражалась эта болезнь и в том, что Ахматова, внезапно остановившись, начала шарить в сумке, билет вытаскивать и засовывать обратно, какие-то бумажки, а лицо белое, глаза безумные, и не помощничем нельзя, не сказать ничего нельзя. Провожающие, замирев, испуганно переглядывались, но наконец билет найден. Все облегчённо двигаются дальше. А войдя в вагон, усевшись, Анна Андреевна приходила в себя и успокаивалась совершенно. Чего она боялась? Думаю, именно этого шествия по перрону, тогда длинного, видимо, каждый раз ее мучил страх, что она не дойдет, что ей станет плохо. Впервые я везла Анну Андреевну на вокзал в дождливый вечер ранней весны, когда водительского опыта у меня было еще очень мало. Щутки едва успевают прочищать стекло. Огни светофоров, фонарей, машин отражаются в мокрой поверхности асфальта, и я плохо вижу, а кроме того, не знаю, разрешён ли левый поворот на нужную нам улицу. До того вечера я ещё ни разу самостоятельно не ездила на площадь трёх вокзалов. И предвидела девальские сложности: как повернуть, к какому входу подъехать, где оставить машину. А рядом сидит безмолвная, напряжённая Ахматова, а сзади чрезвычайно оживлённо разговаривают и хохочут две провожающие Анну Андреевну дамы и Боря Артов. Веселятся напоследок. А знают что? На перроне уже не повеселишься. своими сомнениями, опасениями я, разумеется, ни с кем не делюсь. Да и кто мне может помочь? Я молчу, но мысленно ропщу, а думаю: "Господи, я почему не вызвала такси? Ведь вызывали такси, вот по сегодня вызвали. Я ведь не навязывалась. Это она придумала. Не нужно такси, меня отвезёт Наташа". А вот тут бы мне и сознаться, что я по этим улицам ещё в жизни не ездила, а я вместо этого бодренько воскликнула: "Ну, конечно, отвезу". Коснёт сама виновата, а значит, в визи. Кончилось всё благополучно. И довезла, и штрафона не было, и машину куда надо поставила, а затем догнала молчаливое шествие на перроне и простилась с Анной Андреевной. Уже посаженный в вагон, уже успокоенный, радоваться бы, она слаб человек. А меня огорчало, щемило как-то, что никто моей доблести не заметил, стараний не оценил. Слова одобрения не произнёс. Все восприняли это как должное, сел человек за руль и привёз куда следовало. И вот, когда прошло много времени, и я давно забыла об этой поездке, Анна Андреевна внезапно произносит: "А вам надо пальмовую ветвь дать за то, как вы меня весной в дождь на вокзал везли". Оказывается, всё оценила, всё поняла. Все кто сзади смеялся и разговаривал, не заметили ничего. А она с её предотъездным безумием. А она, про которую я думала, что она ничего кругом не видит, а она видела всё и всё запомнила. Много раз затем поражал она меня чуткостью. Её полное понимание того, как настроен человек, рядом с ней сидящий, что он чувствует, что думает. Она сама про себя говорила, что на 7 аршин под землёй видит и видела. беспомощная, зависимая от окружающих, вынужденная к ним постоянно прибегать, то сопровождать её надо было куда-то, купить для неё что-то. Она совершенно точно знала, кого можно попросить, а кого нельзя. А она умела не ставить ни себя, ни другого в неловкое положение, отказывающего ей отказ выслушивающего. И память её меня поражала. Бывало, расскажешь ей что-то с тобой случившееся, тебя касающееся, забудешь, а она помнит. Несколько раз у меня были случаи убедиться в том, что мои обиды, на которые я в своё время жаловалась ей и которые потом забывала, она помнила. Она не забывала ничего. Это удивляло меня и трогало. Ходить ей было трудно. Поездки в автомобиле давали ей возможность видеть улицы города, видеть природу. Мы с ней много ездили, и пассажиром она была идеальным. Ни вскрикивала, ни вздрагивала, не давала советов, не предупреждала о надвигающемся грузовике, не получала. Она полностью полагалась на человека, сидящего за рулём. И если бывали минуты испуга, то Анна Андреевна никогда этого не показывала. Вела себя так, как будто не в машине сидела, а в кресле дома. В середине марта 1960 года Я приехала к Ардовым навестить Анну Андреевну и услышала её сетования Нине Антоновне: "Алёша Баталову ночью ехать в Ленинград, а он находится в санатории в Архангельском. И случилось так, что вывести его оттуда некому. И что делать?" Я легкомысленно предложила съездить за ним вместе с Анной Андреевной. Отправились, смеркалось, внезапно крупными хлопьями повалил снег. Я и тогда ещё не была опытным водителем, ездить по снегу не умела, снег боялась. И кроме того, обнаружила в машине неисправность. Ну, забыла какую именно, мелкую. Видимо, доехали, но всю дорогу меня раздражавшую. Когда мы двигались мимо метро Аэропорт, мимо моего дома, я молила Бога, чтобы Анна Андреевна хоть намекнула бы на то, что ехать не стоит. Мы завернули бы ко мне, позвонили бы Нене, пусть придумают что-нибудь другое, и прекрасно можно вызвать такси, отправить в Архангельское. Но Анна Андреевна желанных слов не произносила, спокойно беседовала о чём-то. Я ж не хотела признаваться в том, что трушу, а трусила. Особенно скверно стало на загородном шоссе. Чёрная ночь, слепят фары старечных машин, обычно не видно и страшно соскользнуть туда колёсами по тёмному шоссе, мы ехали в полном молчании. Раз, два приходилось тормозить, и так медленно я ехала, машина шла юзом. Я выкручивала руль с потевшими ладонями, Анна Андреевна молчала и не задала даже вопроса, который задал бы каждый на ее месте. А знаю ли я, где санаторий, найду ли его во тьме? Минутами мне казалось, что Анна Андреевна так спокойна, ибо просто не понимает опасности. Как же я была счастлива, когда, свернув шоссе, увидела освещенные ворота санатория. Обратно вел машину Баталов, прекрасный шофер, все знавший об автомобилях. Он и мелкую неисправность сразу устранил. Мы с Анной Андреевной сели на заднее сиденье, и после пережитого я была как пьяная, много говорила. Впоследствии из этой поездки Анна Андреевна сделала очень смешной рассказ для друзей и знакомых. Из рассказа было очевидно, что она прекрасно отдавала себе отчет в опасность, и даже эту опасность преувеличивала. По дороге выяснилось, что не действуют тормоза. говорила она, нарочно, чтобы было смешнее и страшнее, преувеличивала или в самом деле, думала, что тормоза не работают. Не знаю. А её самообладание говорит и другой связанный с автомобилем случай. Однажды летом мы с реформатским приехали в Ленинград на машине и инвестили в Комарове Анну Андреевну. У неё в гостях были два молодых поэта. Поехали вместе на Щучье озеро. Поэты купались, Александр Александрович гулял, мы с Анной Андреевной разговаривали, сидя на берегу. Затем мы обе сели в машину, и так как она стояла носом к обрывчику, под ним песок и озеро, я дала задний ход. Вдруг слышу голос одного из поэтов. «Остановитесь!» Остановилась. В чем дело? Вижу, что Александр Александрович и оба молодых человека как-то странно в упор глядят на меня. Я догадалась, что они не хотят пугать Ахматову, и мне надо тихонько вылезти, посмотреть самой, в чём дело. А вылезла, увидела, что сзади яма, справа тоже яма, причём колёса на краю, едва только не висят в воздухе. Пока я старалась понять, каким образом вообще сюда заехала и как теперь выезжать, вдруг заревел мотор. Оказался Анна Андреевна, выглянув в окно и увидев, что висит над ямой, разумно решила машину покинуть. А так как направо выйти было невозможно, она передвинулась на сиденье, чтобы выйти через шофёрскую дверцу. А по дороге задела ногой акселератор. И так кривёт мотор, я кидаюсь к машине, все кидаются туда же. Я мысленно кляну себе за то, что вылезая не выключила мотор. Боже, как должен был напугать её этот страшный рёв. Но вот Анна Андреевна благополучно выходит и произносит, улыбаясь: "Я в роли Чаплина. Мы с ним много ездили. Она любила Арбатские переулки, улицу Карапуткина называла её причестинкой, часто просила меня отвести её в третий Зачатовский. В этом переулке она жила когда-то, написала о нём: "Переулочек, переул, горло петелькой затянул". Она очень любила церковь Вознесения в Коломенском, куда мы непременно ездили 2-3 раза в год. Она садилась там на скамью спиной к воротам и долго смотрела на церковь. Как-то я сказала: "Здорово, правда, что я купила машину". А я от вас отговаривала, говорила не покупать Наташ машину, купить ей лучше шубу. А в ответ я долго смеялась. Она выдумала насчёт отговаривала и насчёт шубы. Это была её манера шутить. Воксибере в 1959 года мы поехали в Троиц-Сергиеву лавру, как Анна Андреевна всегда называла Загорск. Была с нами Татьяна Семёновна Айзенман. Погода выдалась тёплая, серенькая, моросил дождь. Мы, как всегда, то говорили, то молчали. Потом Анна Андреевна замолчала надолго, и мы с ТС этого молчания не нарушили. А внезапно Анна Андреевна произносит торжествующим голосом: "А я стихи сочинила". И тут же прочитала их. Это стихотворение, начинавшееся так: "Не страшай меня грозной судьбой и великою северной скукой", было позже опубликовано в Новом мире. И под стихами написано: "Ерославское шоссе". Анна Андреевна собиралась и номер моей машины под стихами поставить в диск вместо написания. Но в редакции её отговорили, справедливо указав, что это звучит таинственно и похоже на шифр. В этот день мы с Татьяной Семеной услыхали первый вариант стихотворения, ничего толком не поняли и сознались в этом. Анна Андреевна сказала, над ним еще надо работать. Еще она любила березовую рощу, находившуюся недалеко от Успенского шоссе, только березы все примерно одного возраста, почти без подлеска, без единого другого дерева, занимающие большой участок и дающие впечатление светящейся белизны. Впервые я съезла туда Анну Андреевну Усню. Потом была долгая зима, и вот весной мы снова туда приехали. И увидев рощу, Анна Андреевна сказала: "Так она есть? Она существует? А мне всегда казалось, что это был сон". Во время одной из наших автомобильных прогулок Анна Андреевна, указав мне на дом неподалёку от Кропоткинских ворот, произнесла: "Вот здесь я скрывалась, пережидая, пока пройдёт похоронная процессия". помолчав, добавила с усмешкой, а выяснилось, что я была в мужской парикмахерской. После второго ареста Льва Николаевича Ахматова приехала в Москву хлопотать за сына. На этот раз его обвиняли в том, что он хотел убить Жданова. Яна Андреевна, получив копию обвинительного заключения, привезла эту копию с собой в Москву. Прямо с вокзала она отправилась к старым друзьям, они не приняли её, они побоялись принять её. Она пошла вниз по Кропоткинской улице, и вдруг откуда-то взялась милиция. Прохожих разгоняют, улица пустеет. А ведь могут и остановить, и документы потребовать. Придется сумочку открыть, а там копия обвинительного заключения. Анна Андреевна толкнула первую уже на ее пути попавшуюся дверь, спряталась за ней, стояла там, стояла долго, и по звукам рыдающих медных труп поняла, кого-то хоронят. о Крапоткинской, очищенной от прохожей, в сторону Новодевичьего двигалась похоронная процессия. Затем, когда всё утихло, когда улица вернулась к нормальной жизни, Ахматова покинула своё убежище и пешком продолжила свой путь в Замоскворечье, на улицу Щипок к Еме Григорьевне Герштейн. Рассказ был подробный, длинный, хватило его до моего дома у метро Аэропорт. И вот мы приехали, и я помогаю Анне Андреевне выйти из автомобиля, а она произносит «Вы прозаик, за вами не пропадет». А ведь пропала, почти пропала. По легкомыслию своему я не записала этот рассказ тогда же, пока свежа была в памяти Ахматовская, ни на кого не похожая речь. Не сделала я этого и вынуждена теперь излагать ее повествование своими бледными словами. И утрачены какие-то детали, ну, например, кого именно хоронили в тот день. Под каким предлогом не впустили Ахматову в свой дом её друзья? Увидели её в окно и просто не открыли дверь на звонок или м нет, не помню. В самый факт, что её не впустили, потряс меня тогда, а подробности размылись в памяти. Фамилию друзей помню, но не назову. Ахматова говорила о них без тени осуждения, обиды на них не держала и доброе отношение с ними позже поддерживала. Это мне в те времена здесь не жившей, тут не стоявшей Мне было понятно, что для совершения некоторых, казалось бы, самых обычных поступков иногда требовался героизм, которого, как известно, ни от кого требовать нельзя. Да, не записала. Да, какие-то подробности забыла. Она вот мой вопрос и её ответ помню. В каком-то было году, и она медленно, подчёркивая каждое слово, в том самом, в 38-м. Её слова в прозаик за вами не пропадют, я пропустила тогда мимо ушей, лишь через несколько лет вспохватилась: "О, боже мой, ведь я знаю её уже пятый год, столько всего от неё слышала и столько всего со мной уже пропало. Нет у меня привычки ни дневники вести, ни записные книжки заводить. А вот, видимо, с того момента, вспохватившись, я и стала записывать Ахматовские, чем-то меня поразившие фразы. Речь Ахматовой была настолько своеобразна, точна, порой афористична, что переписывать её своими словами, восстанавливать по памяти, опираясь лишь на смысл сказанного, такое было бы бесстыдством. Записывать следовало по горячим следам, в тот же день, и это не всегда удавалось, поэтому записи мало и они отрывочные. Она проводит время в неустанных заботах о себе самой. Это об одной нашей общей знакомой, про себя насмешливо. С большой прямотой напросилась на комплимент. Всегда мне были подозрительны люди, которые слишком любят животных, и те, которые их не любят совсем. Хвостовство ослабляет человека, открываются тысячи охилевственных пят. Гневно. Нельзя писать о войне таким же тоном, каким женщина рассказывает о своих недомоганиях. Это по поводу статьи одной писательницы. Приходилось видеть, как женщина преследует мужчину. Пауза. а затем очень убежденно и раздельно. Из этого никогда ничего, кроме сраму, не получалось. Выслушав исповедь одной своей знакомой, задумчиво, «Со мной все бывало, и это со мной было». На мой вопрос, как она относится к стихам одной поэтессы, сказала, «Длинно пишут, все пишут длинно, а момент лирического волнения краток». Она терпеть не могла, когда ее называли поэтесса, гневалась, «Я поэт». На чьё-то вопрос, как оно относится к произведениям Александра Грина, ответила: "Перевод с неизвестного". Говорили о прозе, и я о том, как отражается личность автора на всём, что она пишет, она. А в лирике нет. А лирические стихи лучшая броня, лучшее прикрытие. Там себя не выдашь. Об одной моей молодой приятельнице, много помогавшей ей с бумагами и рукописями, сказала: "А она всё делает тихо, как бабочка на крыло". рухнув в себя как в пропасть. Эти слова я слышала от неё не раз. Они произносились по адресу эгоцентриков, и интонация Ахматовой была гневной. Как-то она сказала, что не любит Чехова. Я: "Почему?" Она: "Подумайте сами". Я стала думать, придумала вот что. Её стремление к ясности, конкретности, точности не признаёт недоговорённости, а некой пастеливости. Короче, придумала я нечто шаткое и малоубедительное. Однако рискнула ей это сказать. В тот день она продехала из Ленинграда, лежала в маленькой комнате Ардовых, устала, полубольная. В такие дни приглашала к себе так. «Приезжайте, если вам не скучно сидеть с больной старухой». И так я высказала свои мыслишки, а она рассердилась, села на кровати. «При чем тут это? Совершенно не в этом дело. Чехов и стихи несовместимы». Кажется, в тот же вечер насмешливо говорил о Бальзаке, о его романе с Полькой, разоблачая общепринятый взгляд на длинную, верную, нежную любовь. Скрывался от долгов, называл себя безутешный Вёв Мари. В землях Польки увидел выход, а она его надула. Как-то заговорили о Толстом и Достоевском, она. Вы делаете ошибку, свойственную многим русским интеллигентам, противопоставляя Толстого Достоевскому. Неверно. Они как две самые высокие башни одного и того же величественного здания, самые высокие вершины, а в них лучшее, что есть в русском духе. И о Достоевском. По Преступлению и наказанию единственный его роман правильно построенный. В остальных действие происходило раньше, а мы присутствуем лишь при развязке, самой последней. А в романе Подросток русский большой роман не может быть построен на шантажном письме, зашитом в подкладку. Это ошибка гения. Подросток учился у Тушара, с детства учился, а стеснялся своего дурного французского языка. Эд Фёдор Михайлович себя вставил. Как он себя чувствовал, попав в общество, и опять себя, когда подросток рассуждает о любви, о том, что после первой ночи он её убьёт. Не мысль мальчика, а самого Фёдора Михайловича, и тут же он перепутал из Библии. Она сказала, что именно перепутал, но, к сожалению, это я забыла. Жалею и о том, что не записала вовремя ее великолепную гневную речь, посвященную роману Анны Каренина. Она утверждала, что Толстой в романе этим сказал «женщина, изменившая мужу, пусть по самой страстной любви, становится женщиной потерянной». Она утверждала, что Толстой в начале романа «Влюбленный в Анну» в конце романа ненавидит ее и всячески унижает, и доказывала это цитатами. Но невозможно своими словами передать ее речь. Надо было слушать ее самое, видеть ее гневное лицо. А гневалась она потому, что ненавидела всякую домостройщину. Не раз я слышала от нее слова «Я всегда за развод». Ноябрь 1960 года. Сидим в маленькой комнате у Ардовых. Анна Андреевна вспоминала прошлое в связи с тем, что в апреле будущего года исполнится 50 лет с тех пор, как стихи ее впервые появились в журнале «Аполлон», и очень быстро был отклик в газете «Новое время» – пародия Буренина. Я спросила, какие именно стихи были тогда опубликованы. «Смрадный сероглазый король» и еще что-то, не помню уж что. Ее раздражал успех, выпавший на долю сероглазого короля. Об этих стихах она говорила тоном оправдания. Мне же было тогда двадцать лет, и это была попытка баллады. Ее очень сердилось, что Вертинский пел эти стихи и использовал для своих песенок и еще некоторые ее тексты, переделывая, перекраивая их. «Это не в добрых нравах литература», — сурово говорила Ахматова. Эту фразу, кстати, я от нее нередко слышала и по другим поводам. Я спросила, как относился Гумелёв к её стихам. Сначала плохо, но я и писала плохо, беспомощный дилетантски. А он этого не прощал. Но потом, вскоре после того, как мы поженились, он уехал на полгода в Бессинню. В его отсутствие я писала все эти стихи, жгла руки, перчатку с одной руки на другую. Вернулся, писал что-нибудь. Я ответила одним словом, писала: «А меня уж расхвалили, была уж башня Вячеслава Иванова. Прочти». Я прочитал, он сказал, «Нужно книжку делать, ты поэт». С тех пор он очень внимательно относился к тому, что я пишу, иначе он не позвал бы меня с собой в экмеизм. Надо было знать этого человека. Для него никакой роли семейные отношения в таких вопросах не играли. А почему он уехал через полгода после женитьбы? стараясь была к путешествиям. И я обещала, что никогда не помешаю ему уехать, куда он захочет. Ещё до того, как мы поженились, обещала. Заговорили об одном нашем друге, которого жена не пускала на охоту. Николай Степанович спросил: "А ты бы меня пустила? Куда хочешь, когда хочешь?" И вот я была у матери, а он приехал за мной, перед то, что уездит, хочет проститься. Я приехала, он укладывался, были и седло куплены. Позже в этот же ноябрьский вечер младший сын Ардовых Борис, ученик театральной студии, рассказал вот что: